Лайман Фрэнк Баум. Мальчики-охотники за удачей в Южных морях. Глава первая. Сеньор Де Хименес. Одно несомненно. Сказал мой дядя на бот Перкинс, для выразительности постучав кулаком по столу. Если за 10 дней мы не найдем груз, нам придется поднять якорь и оставить этот цветущий остров. Мой отец-капитан. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, положив ноги, одна из них деревянная, на стол, с трубкой во рту, кивнул, соглашаясь с этими словами. «Очень хорошо. Пять недель назад мы кончили разгружать машины», продолжал дядя на бот. «И с тех пор чайка, как лебедь, плавает в водах порт филипа и отращивает ракушки на днище. Ни один грузоотправитель в Мельбурне не дает нам ни унцы и груза. И почему? Только потому, что мы американцы и плаваем под звездно-полосатым флагом. Вот почему. Существует глубоко укоренившийся заговор против американского судоходства в Австралии. И те немногие грузы, которые отсюда посылают в Америку, отправляют на английских кораблях или не отправляют вовсе. Капитан Стил снова кивнул. А если попробовать Аделаиду? предложил рослый Нет Бриттон, наш первый помощник. «Это нисколько не лучше», — объявил дядя Набот. «Говорят, что сейчас не сезон. Но дело в том, что Австралия вообще очень мало посылает Соединенные Штаты и при этом предпочитает нашим английские корабли. На все грузы заключены контракты на месяцы вперед, и у нас единственный шанс возвращаться с грузом, если «Чайка» найдет какую-то срочную отправку и возьмет груз раньше, чем придет какой-нибудь англичанин». «И что?» — спросил мой отец. «Этого мы и ждем. Я уже отчаиваюсь найти работу. Даю этим ребятам еще 10 дней, чтобы отыскать для нас груз. И если они этого не сделают, уйдем с балластом». Я искренне рассмеялся. «Дядя Набот, нам совсем не повредит, если мы вернемся домой без груза», — сказал я. «На самом деле это даже выгодней. Не вижу смысла тратить 10 дней на такой призрачный шанс». «Не говори глупости, Сэм», — нетерпеливо ответил мой дядя. «У мальчишек почему-то никогда не бывает делового инстинкта. Наш бизнес — перевозить грузы и возвращаться домой пустым — просто позор. Нам хорошо заплатили за доставку груза сюда, и мы можем позволить себе вернуться домой с балластом», — возразил я. «Вот таков ты, точно мальчишка. У тебя жирный банковский счет, Сэм Стилл, и у меня тоже. И у твоего отца, капитана стила тоже. Мы втроем владеем чайкой и можем сделать с ней, что захотим. Но бизнес есть бизнес», — как сказал Шейлок адвокатам. «Мы используем шуну, чтобы зарабатывать. И не только на пути сюда, но и на обратном пути. И наше дело...» следить, чтобы каждая лига и ее пути приносила нам доллары и центы. Хорошие были бы мы торговцы, если бы поплыли домой без груза, получив хороший кусок за доставку сюда сельскохозяйственной техники. Ой, я не возражаю против того, чтобы ты искал нам груз, дядя Набот. Это твоя часть бизнеса. Если только возможно заключить контракт, ты его заключишь. Но не вижу необходимости расстраиваться, и раздражаться из-за того, что ты не можешь получить накладную на груз. Дядя Набот мрачно улыбнулся. «Я не встревожен, Сэм», — сказал он мягче. «Я только рассказываю тебе и капитану, каковы мои чувства». Мы сидели в нашей гостиной в Ритли Армс, одной из самых приятных гостиниц, в каких мне приходилось останавливаться. Эту гостиницу предпочитают моряки высшего класса, и миссис Вимп, наша хозяйка, превосходный повар. Джо Хэринг, мой друг, который, несмотря на свой возраст, он почти мой ровесник, служит вторым помощником капитана на чайке, побудил дядю Набота произнести эти слова, сказав, что не возражает всю зиму провести в Редли Армс. Но Джо разговорчив, Мой отец капитан Стил тоже. Поэтому, выслушав тираду дяди, они ничего не сказали. Дядя Набот имеет полное право выдвигать ультиматум относительно нашего груза, будучи суперкарго и частичным владельцем корабля. Наши последние плавания были очень выгодными, и за плавание в Австралию нам уже хорошо заплатили. И мы готовы были относиться ко всему философски. Думаю, Нет Бриттон, наш первый помощник, волновался сильнее всех в нашей группе, потому что он не любит сушу и спокойно себя чувствует только в море. Нет и сейчас живет на корабле и держит там все в полном порядке, тогда как мой отец, дядя Набот и я остановились в восхитительной гостинице миссис Вимп. Признаюсь, мне приятно время от времени побродить по суше, а бедняга нет счастлив только тогда, когда у него вода под килем. К этому времени мы с Джо хорошо изучили старый сонный Мельбурн и наслаждались каждым днем из нескольких недель остановки. В этом городе мало интересного. Но мы все равно умудрялись хорошо проводить время. Несколько мгновений вслед за последними словами дяди Набота наша маленькая группа сидела молча. И тут в дверь просунула голову миссис Вимп и сказала: Примите джентльмена, который хочет вас увидеть. Мы вопросительно переглянулись. Кто это? спросил дядя Набот. Он не сказал. Что не сказал миссис Вимп? Не сказал, кто он. А он сказал: «Кого хочет увидеть?» «Нет, сэр». «Тогда неважно. Скажите ему, чтобы зашел в другой раз миссис Вимп». Меня забавляли уклончивые ответы нашей хозяйки. «Нет-нет», — воскликнул мой дядя. «Может, это что-то о Грузии? О ком он спрашивал, миссис Вимп?» Он вошел и спросил. «Здесь ли остановились люди с Чайки?» «Да», — ответила я. «Тогда я хочу их видеть», — сказал он. «Поэтому я пришла спросить, примете ли вы его?» «Конечно, миссис Вимп», — сказал дядя Набот. «Будьте добры попросить джентльмена зайти». Голова миссис Вимп исчезла, дверь закрылась. Мой отец снова набил трубку и закурил. Джо задумчиво смотрел в окно на улицу. Я взял лежавшую на столе газету, а нет и мой дядя обменялись несколькими замечаниями о недавнем ремонте двигателя. Никто из нас не подозревал, что следующие несколько минут изменят нашу жизнь. Потом появился посетитель. Он неслышно открыл дверь, сразу закрыл ее за собой и остановился спиной к двери, внимательно одного за другим, разглядывая нас. Человек невысокий и хрупкого телосложения. В волосах, жестких по текстуре, местами седина. Они коротко подстрижены и торчат над лбом, как щетка для чистки Глаза черные и пронзительные, нос великоват, подбородок квадратный и твердый, лицо длинное и худое, и кожа темно-оливкового оттенка, характерного для жителей тропиков. Одежда роскошная. Пуговицы на бархатном пиджаке золотые, оранжево-пурпурный жилет в клеточку и белый галстук широким узором с золотой отделкой по краям вначале я подумал, что он водовильный актер или цирковой зазывала, но тут же отбросил эту мысль, увидев его бриллианты. Бриллианты огромные, и их блеск говорит, что это не подделка. Пуговицы на рубашке алмазные, большой бриллиант на кольце на пальце. Другое такое чудовище в центре узла галстука. И на пальцах несколько таких же камней. Каждое звено толстой часовой цепочки усажено бриллиантами. А его запонки стоят целое состояние. Появление этого роскошного индивида в нашей убогой гостиной было совершенно неуместным и производило нелепое впечатление. Воздух в комнате был насыщен табачным дымом, ноги моего отца, одна деревянная, по-прежнему лежали на столе. Остальные развалились в свободных позах. Однако, будучи американцами, мы были скорее удивлены, чем поражены этим неожиданным появлением. Мы не встали, и не изменили своих поз. «Кто джентльмен корабля «Чайка» владелец?» спросил посетитель, несколько искажая английскую фразу, но говоря отчетливо, для иностранца. От нашего лица начал говорить дядя Набот. «Владельцев трое», — сказал он. «И где они?» «Все в этой комнате», — ответил мой дядя. «Отлично!» — воскликнул наш гость, очевидно, довольный. Он осмотрелся, придвинул стул к столу и сел. «Мой отец немного передвинул деревянную ногу, чтобы освободить незнакомцу место». «Какова цена?» — спросил он, глядя на мистера Перкинса, лицом к которому он сидел. «Цена чего, сэр?» «Корабля», — сказал этот человек. «Вы хотите купить наш корабль?» — ахнул мой дядя явно пораженный этим предложением. «Если позволите, у этого есть... есть... при...» Дядя Набот смотрел на него. Мой отец снова хладокровно набил трубку. Человек заметил, как мы с Джо молча обменялись улыбками и слегка нахмурился. «Во сколько вы оцениваете свой корабль?» — настойчиво сказал он, снова повернувшись к дяде. «Мой дорогой сэр!» Последовал удивленный ответ. «Мы никогда не собирались продавать чайку. Мы построили ее, чтобы пользоваться самим. Мы моряки, и это наш дом. Если бы вы спросили, за сколько мы продадим свои уши, мы бы знали, что ответить». Человек задумчиво кивнул. «Сколько стоит корабль?» Спросил он. «Больше двухсот тысяч долларов». «Долларов Соединенных Штатов?» — Конечно. Наш гость достал из кармана конверт, положил на стол и написал на нем несколько цифр. — Что ж, — сказал он вскоре, — за 200 тысяч долларов я его куплю. Но это мое предложение. — Каковы ваши условия? — Наличными! — воскликнул дядя Набот, смеясь над упрямством этого человека. Человек с бриллиантами оперся локтем о стол, и в задумчивой позе опустил голову на руку. Потом распрямился и энергично кивнул. «Почему бы и нет?» — воскликнул он. «Вы, конечно, понимаете, сэр, что джентльмен не носит в кармане 200 тысяч. И хотя в банке Мельборна у меня было больше денег, они страчены на недавние покупки. Однако, тем не менее, должен сказать, что в богате у меня достаточно денег». Я выпишу вам чек на мой банк, и вы сможете плыть на моем корабле и получить деньги золотом, когда мы приплывем. Подходит вам такая оплата наличными, сеньор? Богата!» произнес мой дядя, окончательно сбитый с толку. «Это далеко отсюда!» «Всего лишь за Тихим океаном!» Услышал он спокойный ответ. «Туда есть прямой маршрут через Южные моря!» Мой отец кивнул, подтверждая эти слова. Он прекрасно знал судоходные маршруты. «Сэр!» — сказал дядя на бот, распрямляясь и глубоко вдыхая. «Я не имею чести знать, кто вы!» Незнакомец опасливо осмотрелся. Потом наклонился вперед и тихо сказал. «Я Хименес». Это выразительное утверждение не помогло дяде. «Хименес кто?» — спросил он. Человек явно обиделся, потом снисходительно улыбнулся. «Конечно», — ответил он, — «вы в Соединенных Штатах не интересуетесь латиноамериканскими делами. Естественно, что вы не разбираетесь в нашей политике. В богате имя «Де Хименос» означает «реформы», а «реформы» — это что?» — спросил мой дядя. «Революция?» «Ну, это совершенно естественно», — благодушно заявил мистер Перкинс. «Я слышал, что в Южной Америке революции — это самая обычная диета. Если бы под рукой не было революций, ваши люди не знали бы, что делать». Сеньор Де Хименес нахмурился. «Пожалуйста, не будем спорить о политике», — напряженно сказал он. «Поговорим о корабле». «Мы не хотим продавать корабль». — решительно сказал мой дядя. Дехименос задумчиво посмотрел на него. «Говорю вам откровенно, мне нужен корабль», — сказал он. «Зачем?» «Я скажу вам об этом, но в более уединенной обстановке». Он махнул рукой в сторону нас, заинтересованных слушателей. «О, это все люди с чайки», — ответил дядя на бот. Позвольте их представить, мистер Хим Гим. Джим Хименос. Он произнес это как Химанос на испанский манер. Это капитан Стил, наш шкипер, и один из владельцев, продолжал дядя. Молодой человек Сэм Стил, его сын, и также один из владельцев. Сэм казначей и помощник суперкарго на чайке. Я суперкарго, третий владелец дядя Сэма и зять капитана. Это вам понятно?» Де Хименес поклонился. «Это Нед Бритон, наш первый помощник, а также Джо Херинг, второй помощник. Так что, как видите, незнакомец, если вы говорите с одним из нас, все равно что говорите со всеми, поэтому начинайте». Посетитель ненадолго задумался, потом медленно заговорил. «Вы должны знать, что в Мельбурне шпионы, как и повсюду, куда бы я ни пошел». «Вы спрашиваете меня, зачем мне нужен корабль?» «Отвечаю, чтобы отвезти военные припасы в Колумбию, оружие и боеприпасы для дела, все то, что я смог купить в Австралии». «О, вы собираетесь что-то начать?» спросил дядя Набот. «Это уже началось, сэр». Был полный достоинство ответ. Я завершаю революцию. Поскольку вы недостаточно понимаете, я объясню. Моей страной правит плохой президент, диктатор, автократ. Мы называем себя республикой, сеньор-американец. Но мы не республика. Мы во власти деспотии. Мой любимый народ в рабстве у тирана, который не знает закона, а только собственные злые желания. Мой долг — отнять у него власть, освободить мою страну. «Возможно», — ответил мистер Перкинс. Его спокойствие резко контрастировало с возбуждением пришельца. «Но я не вижу, в чем наш хлеб с маслом. Это ваша страна, сэр. Но вы должны помнить, что она не наша. И, говорю вам откровенно, мы не собираемся продавать чайку». Сеньор Дахименес слегка встревожился. Но этот маленький латиноамериканец был храбр и легко не сдавался. «Я должен иметь корабль», — заявил он. «Я богат. Мне доверено очень много денег ради дела. У меня очень большое поместье. Лучшие семейства богатые все со мной. Сейчас и всегда, что бы я ни делал. Видите ли, сеньор, мой предок открыл Южную Америку. Открыл реку Ориноко. Он был первым губернатором моей страны под властью Испанской королевы». «Да-да, я прямой потомок великого мореплавателя Гонсало кесадо де Хименеса, о котором вы читали в истории». «Поздравляю вас», — сухо сказал дядя Набот. «У меня в Мельбурне группа людей, готовых вести войну, и они нуждаются только в оружии и боеприпасах. Все готово к отправке в Боготу, поэтому, как видите, мне действительно нужен корабль». «Но зачем покупать корабль?» — спросил мой дядя. «Почему бы просто не перевести ваше оружие?» «Невозможно!» — воскликнул гость. «Вы Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты запрещают торговым кораблям везти оружие в дружественные страны, чтобы начинать там революцию. Если я найму вас, у вас будут большие неприятности, да и я сам окажусь в беде. Я не хочу ссориться с Соединенными Штатами. Когда я стану президентом Колумбии, у меня должны быть хорошие отношения с другими странами. Я не могу нанять корабль. Я должен купить его и полностью нести за него ответственность». Это искреннее и дружелюбное объяснение заставило меня лучше относиться к этому вспыльчивому маленькому человеку. Я напряженно думал, понимая, что дядя Набот намерен заработать деньги на обратном пути. Поэтому во время паузы, последовавшей за речью сеньора Хименеса, я все обдумал и сказал. «Скажите мне, сэр...» А что вы сделаете с кораблем, когда вернетесь в Колумбию?» Он мгновение смотрел на меня. «Он мне будет не нужен», — сказал он наконец. «Если я не поставлю на него несколько пушек и буду использовать как военный корабль». «Вы когда-нибудь были на борту «Чайки?»» — продолжал я. Он покачал головой. «Я расспросил обо всех кораблях в Порт-Филиппе», — сказал он. «Ни один из них недостаточно велик, чтобы вести мой груз». К тому же владельцы всех этих кораблей в других странах, и купить корабли нельзя. Но я видел ваш корабль, и выглядит он очень хорошо. Я расспросил, и мои местные друзья сказали, что этот корабль известен своей скоростью и безопасностью. «Это все правда», — охотно согласился мой дядя. «У нас на борту уже есть две пушки», — сказал я. «Иногда мы бываем в таких морях, где это необходимо для самозащиты. Но вообще-то из «Чайки» получится плохой военный корабль, потому что у нее нет защитной брони. Поэтому вы сможете использовать «Чайку» только для того, чтобы отвезти ваши боеприпасы для революции и выгрузить их. «Это все, что мне нужно!» — воскликнул он, бросив на меня острый взгляд. «Сэм», — сказал мой дядя, «ты снова собираешься делать из себя глупца». «Я вижу это у тебя в глазах».